Лужина с темноты смотрел на него, боясь двинуться, и смущенный тем, что совершенно чужой человек так удобно расселся у отцовского стола. — Нет, я уже отыграл, — сказал он, глядя вверх и что-то трогая на столе белой и беспокойной рукой. Извозчик глухо процокал по торцам. — Вероятно, — сказал господин.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 — Спокойной ночи, девочки. Повесив трубку, он вздохнул и открыл ящик. Однако он так повернулся, что из-за его черного плеча Лужин ничего не видел. Он осторожно подвинулся, но на пол соскользнула подушка, и господин быстро оглянулся. — Ты что тут делаешь? — спросил он, в темном углу, разглядев Лужина. — ай как нехорошо подслушивать. Лужин молчал.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 — быстро сказал Лужин-старший. — У меня на этот счет вас ждут, маэстро. — Я бы лучше партишку сыграл, — засмеялся скрипач, идя к двери. — Игра богов — бесконечные возможности. — Очень древнее изобретение, — сказал Лужин-старший и оглянулся на сына. — Ну что ж ты, иди же! Но Лужин, не доходя до зала, ухитрился застрять в столовой, где был накрыт стол с закусками. Там он взял тарелку с сандвичами и унес ее к себе в комнату. Он ел, раздеваясь, потом ел в постели. Когда он уже потушил, к нему заглянула мать, нагнулась над ним блеснув в полутьме бриллиантами на шее. Он притворился, что спит. Она ушла и долго-долго, чтобы не стукнуть, закрывала дверь.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 Отец бросил салфетку на стол и вышел тоже. Лужин никогда не узнал, что именно случилось, но, проходя с тетей по коридору, слышал из спальни матери тихое всхлипывание и увещевающий голос отца, который громко повторял слово «фантазия».